Писал к нему теперь самым подробным, откровенным и дружеским образом о своих семейных обстоятельствах. Он жаловался на своего сына. Писал, что сын огорчает его дурным своим поведением, что, конечно, на шалости такого мальчика нельзя еще смотреть слишком серьезно. Он, видимо, старался оправдать его. Но что он решился наказать сына? Попугать его, а именно сослать его на некоторое время в деревню под присмотр их мнения. Нясь писал что вполне полагается на своего добрейшего, благороднейшего Николая Сергеевича и в особенности на Анну Андреевну. Просил их обоих принять его ветрогоновых семейства, поучить в уединении уму-разуму, полюбить его, если возможно, а главное, исправить его легкомысленный характер и внушить спасительные и строгие правила, что необходимы в человеческой жизни. Разумеется, старик Ихменив с восторгом принялся за дело. Явился молодой князь. Они приняли его как родного сына. Вскоренько, Лай Сергеевич, горячо полюбил его, не менее чем свою, Наташу. Даже потом, уже после окончательного разрыва, между князем отцом и Эхмениевым, старик с веселым духом вспоминал иногда о своем Алёше, Так привык он называть князя Алексея Петровича. В самом деле, это был прямилейший мальчик, красавчик с собою. Слабый и нервный, как женщина, но вместе с тем веселый и простодушный, с душою отверсткою и способную к богороднейшим ощущениям, сердцем любящим, правдивым и признательным, он сделался идолом в доме их медика. Несмотря на свои 19 лет, он был еще свершенный ребенок. Трудно было представить, за что его мог сослать отец, который, как говорили, очень любил его. Говорили, что Молодой человек в Петербурге жил, праздно и ветрено, служить не хотел и огорчал этим отца. Николай Сергеевич не расспрашивал Алёшу, потому что князь Петр Александрович, видимо, умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи какую-то непростительную ветренность Алеши, какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов, на дуэль, какой-то невероятный проигрыш в карты. Доходили даже до каких-то чужих денег, вот бы им растраченных. Был тоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие каких-то особенных эгоистических соображений. Николай Сергеевич с негодованием отвергал этот слух, тем более, что Алёша чрезвычайно любил своего отца, которого не знал в продолжении всего своего детства и отрочества, но говорил об нем с восторгом и увлечением. Видно было, что он вполне подчинился его влиянию. Алёша болтал тоже иногда про какую-то графиню, за которой волочились и, он, и отец вместе. Но что он Алёша одержал верх, а отец на него за это ужасно рассердился. Он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, с звонким веселым смехом. Но Николай Сергеевич точно его останавливал. Алёша подтверждал тоже вслух, что отец его хочет жениться. Он выжил уже почти год в изгнании. В известные сроки писал к отцу почтительные, благоразумные письма. И, наконец, за того жился с Василиевским, что когда князь на лето сам приехал в деревню, о чем заранее уведомил их мельников, то изгнанник сам стал просить отца позволить ему как можно дольше остаться у Василиевского, уверяя, что сельская жизнь настоящее его назначение. Все решения и увлечения Лёши происходили от его чрезвычайной слабонервной восприимчивости, от горячего сердца, от легкомыслия, доходившего иногда до бессмыслицы, от чрезвычайной способности подчиняться всякому внешнему влиянию и от совершенного отсутствия воли. Но князь как-то подозрительно выслушал его просьбу. Вообще Николай Сергеевич с трудом узнавал своего прежнего друга. Князь Петр Александрович чрезвычайно изменился. Он сделался вдруг особенно придирчив к Николаю Сергеевичу. Проверки счетов по имению выказывал какую-то отвратительную жадность, скупость и непонятную мнительность. Все это ужасно горчило добрейшего их мнения. Он долго старался не верить самому себе. В этот раз все делалось обратно в сравнении с первым посещением Васильевского. Четырнадцать лет тому назад. В этот раз Князь познакомился с со этими соседями, разумеется, из важнейших.